Stay love. Просто люби меня. Совершить ошибку может каждый, но не каждый признает, что это было ошибкой. не винить себя в том, что их отношения с Эйвери закончились плохо из-за того, что произошло после. Но дело в том, что виноватых здесь нет. Если что-то происходит, не стоит искать виноватых, нужно искать решение. Эйвери это осознала. Она примирилась с собой, справилась с тем плохим, что преследовал ее каждый день. Теперь она открыта для мира и людей, которые постепенно начинают возвращаться в ее жизнь. Но что, если она возвращается, а он уходит в себя? Сможет ли Эйвери быть рядом с Энтони, когда совсем недавно была на его месте и совсем одна? Они хотят быть счастливыми, но это непросто. Никогда и ничего не бывает просто. Глава 1. Энтони. Линкин Парк, Валентайнс Дэй. В школьных коридорах суматоха. Повсюду витают запахи фруктов и роз. Я прижимаюсь затылком к шкафчику и сжимаю в руки Валентинку. Она глянцевая, с красивыми буквами и пожеланиями найти свою любовь. Пробежавшись глазами по тексту еще раз, я читаю имя отправителя. Эйвери. Словно не было этих нескольких месяцев. Сейчас мне даже не верится, что еще совсем недавно я целовал эту девушку. Прикасался к ней. Словно я переместился во времени и заново переживаю те чувства, которые пережил, когда впервые появился в этой школе год назад. Только в этот раз все иначе. Я понимаю, что это всего лишь мой эгоизм, и как бы банально это ни звучало, но то, что было, прошло. Можно вернуть лишь часть, и я делаю для этого все, что могу. Но все, что я могу получить взамен, это улыбку или непродолжительную, непринужденную болтовню. «Как же глупо с моей стороны ожидать чего-то большего. Я такой идиот». Положив Валентинку между учебниками в шкафчик, я захлопываю его и иду на урок. «Сегодня игр нет. В актовом зале в честь праздника ставят какой-то спектакль. Если честно, я не особо обращал внимание на повсюду развешенные флаеры. После уроков мы с Робом и Бреттом идем в актовый зал. Там уже практически нет мест». Стоит невыносимый шум и гвалт. Девчонки все еще таскаются со своими розами, которые они получали сегодня во время почти всего учебного дня. у машет кара, где они с Грейс сидят чуть пониже места, где мы стоим. Бретт салютует нам и удаляется к своей девушке. Мы с Робом находим два свободных места рядом с другими ребятами из команды. На сцене еще ничего не происходит, горят рампы, и несколько раз в секунду пробегает какой-то парень, постоянно что-то поправляя. «Как думаешь, что сейчас будет?» Лениво интересуется Роб, вытягивая ноги. Сидящая перед ним девушка поворачивается и невольно смотрит на его колени, которые он упер в спинку ее кресла. Роб на это лишь улыбается ей невинной улыбкой. «Понятия не имею», — пожав плечами, отвечаю я. «Может, про Ромео и Джульетту?» — предполагает Роб. «Ну, может». «Или какая-нибудь скучная любовная сценка?» «Ага, или...» Девчонка резко разворачивается, взмахнув светлым длинным хвостом. «Это спектакль про Купидона. Господи, вам совсем плевать, на что смотреть?» Ее горящий и злобный взгляд направлен на Роба. Мы даже съеживаемся. Роб приподнимает руки в защитном жесте. «Спасибо за информацию. Не нужно так злиться». Я прыскаю, девчонка пронзает взглядом меня, отчего я моментально замолкаю. С виду она такая маленькая, но почему-то не хочется с ней спорить. Когда она отворачивается, Роб открывает свой рюкзак. У меня есть читос. Круто. Мы начинаем шуршать упаковкой, затем грызть чипсы. Девушка снова поворачивается, и мы замираем с полными ртами. Вы можете вести себя тише. Что в тебя вселилось, крошка? Улыбается Роб, продолжая грызть чипсы. С парнями нужно быть поласковей, иначе останешься одна в старшей школе. Девушка сужает глаза, глядя на него. «Что-то я не вижу рядом с тобой девушки. Может, тебе тоже стоит быть поласковей?» Я снова смеюсь, но в этот раз на меня никто не обращает внимания. Роб не улыбается и даже кажется сконфуженным. «Смотри свой спектакль», — отвечает он, специально толкнув спинку ее сиденья. «Мы еще некоторое время находимся в молчании, прежде чем я тихо говорю. Она симпатичная. Роб смотрит перед собой. Не заметил». Я улыбаюсь, покачав головой, еще бы он не заметил. На сцене свет Рамп становится приглушенным. Из-за кулис показывается миссис Томас и кричит в микрофон так, что все громко стонут и закрывают уши руками: тишины! Всем убрать гаджеты и еду. Боже! Борчит роп, опускаясь ниже в кресле. По всему актовому залу проносится музыка арфы. В свете единственного Софита на сцене появляется девушка одетая в костюм Купидона. «Кажется, мы ходим в один класс, но я, к сожалению, не помню ее имени». Приставив ладонь к груди, она начинает громко говорить. «Я талисман дня всех влюбленных, Но вот стряслась со мной беда. Я потерял все стрелы, и теперь не могу пронзать тех, кто не видит свою любовь». Все парни ржут. Позади меня склоняется Кент. «Эй, а нам обязательно здесь быть?» «Боюсь, что да» отвечаю я. Иначе будут проблемы с английской литературой. Вот дерьмо. Кивнув, я вытаскиваю из рюкзака наушники и подключаю их к телефону. Тем временем девушка на сцене продолжает. «Одинокие сердца, как много вас! О, где же мои стрелы?» Ржач за моей спиной продолжается. К нам присоединяется и роб. Но я по какой-то причине неотрывно смотрю на сцену. Слушаю монолог девушки Купидона и даже не замечаю, как убираю телефон и наушники в карман. Когда спектакль заканчивается, все выскакивают на сцену на поклон. Среди множества людей на сцене сложно не заметить яркие голубые волосы Эйвери. Она стоит чуть позади всех и нервно оглядывается. Не знал, что она вернулась в театральный кружок. Я продолжаю стоять и смотреть на сцену даже тогда, когда актовый зал начинает слишком быстро пустеть. На следующий день после тренировки я выхожу из школы и быстрыми шагами направляюсь к своей машине. Сегодня у меня рабочий день, и я уже опаздываю. Тетя Кара меня любит, да и Харайзен никогда не бурчит из-за моих опозданий, но все же мне не хочется пользоваться их терпением. На парковке лишь несколько машин. Рядом с одной из них стоит Эйвери. Она кутается в шарф, который плотно обмотан вокруг ее шеи поверх черной воздушной куртки. На ее голубых волосах вязаная шапка, которую она натягивает еще ниже, когда по парковке проносится внезапный порыв ветра. Естественно, я не могу пройти мимо. Совсем недавно мы договорились быть друзьями. Хотя о таком вовсе и не договариваются. Это происходит незаметно. Я думал, это просто быть ее другом. Но я ошибался. Это совсем непросто. «Привет», — говорю я, засовывая руки в карманы своей куртки-аляски. Эйвери улыбается. Все еще удивительно видеть ее улыбку. Привет, как ты? Это обычный обыденный вопрос. Друзья задают его друг другу, верно? Так почему же мне сложно на него ответить? Я в порядке, все же отвечаю. А ты? Хорошо. Эйвери тоже засовывает руки в карманы. Куда так спешишь? У меня работа, отвечаю я. Эйвери кивает и опускает глаза на ноги. Ясно? Я тоже смотрю вниз и замечаю ее новые лакированные ботинки, которые по подошве прошиты синими нитями. На моем лице появляется улыбка. Эйвери это замечает. Мама! с улыбкой говорит она. Круто! Мы смотрим друг на друга с улыбками. Может, мне пригласить ее в кино, чтобы научиться общаться, говорить о чем угодно. Мне не хватает наших разговоров. Ты без машины? Я начинаю оглядываться в поисках Таха. «Да», — кратко отвечает она. «После всего случившегося я видел ее за рулем танка всего лишь дважды. Первый раз, когда она застряла рядом с фермой Хиттера. И второй раз, когда они с Ноем приезжали ко мне и обнаружили у меня дома Ингрид. Я уже собираюсь заикнуться про кино, но внезапно позади себя слышу быстрые шаги. Я уже здесь. Рядом с Эйвери стоит запыхавшийся Уолт Беннет и слегка нахмурив брови, смотрит на меня. Они дружили, но поругались в прошлом году, когда мы с Эйви были еще вместе. Здорово, что они помирились. «Не знал, что ты вернулась в театральный кружок», — говорю я. Эйвери качает головой. «О, нет, я просто немного помогла со сценарием. Волт попросил». «Круто». Смотрю на нее, затем на Волта, который переминается с ноги на ногу. «Эм...» Он смотрит на нее и снова на меня. Мы можем опоздать? Эйвери кивает ему и обращается ко мне. Да, мы едем смотреть фильм. О, здорово. Я отступаю назад. Я на самом деле тоже опаздываю. Ну, увидимся. Волт кивает и идет к своей машине. Эйвери все еще стоит на месте и смотрит на меня. Да, конечно. Увидимся. Эйвери идет в кино с Волтом. Но они ведь и раньше дружили. Почему меня так волнует статус их отношений сейчас? Я уже говорил, что я жуткий эгоист. Ведь все дело в том, что я хочу быть тем, кто будет находиться рядом с ней в тот момент, когда она будет возвращаться. Ведь как бы я себя не убеждал, что все дело было не только во мне, я все равно виноват, очень виноват перед ней. И сейчас Эвери возвращается, а я не тот, кто ей в этом помогает. Это мучает меня, но я рад. Рад, что она снова улыбается, смотрит фильмы, садится за руль Таха. Я счастлив за неё, но внутри меня образуется огромная дыра, заполнить которую мне совершенно нечем.